Хотелось бы коснуться еще одного важного различия между джазом и рок-музыкой, состоящего в подходе к гармонии с позиции импровизаторов. Главный способ импровизации, обыгрывание сменяющихся аккордов, всегда доминировал в джазе. Профессионализм джазового импровизатора оценивается по тому, насколько изощренно и разнообразно он может сочинять мелодии или играть пассажи, не выходя за рамки постоянно сменяющейся гармонии. Время от времени мир узнавал о новых принципах построения гармонии в джазе. В 1959 году одновременно появились две новые системы гармонического мышления – политональная гармолодика Орнеста Коулмена и ладово-модальный принцип Майлза Дэвиса. В 60-е годы развился авангардный фри-джаз, отменившие всякие гармонические правила. На заре своего существования ритм-энд-блюз, блюз-рок, а затем и хард-рок базировались на тех же, что и в джазе, блюзовых гармонических принципах импровизации. Также обыгрывались смены аккордов. Только самих аккордов было немного. Всего три – тоника, доминанта и субдоминанта. В конце 40-х – начале 50-х годов – Чарли Паркер, Гиззи Гелеспи и Телониус Монг изобрели бибоп – новую сложную систему построения и обыгрывания гармоний, совершенно иной язык в джазе. Дальнейшая трансформация бибопа в хардбоп – до предела усложнило лицо современного джаза, сделав его скорее изощренной забавой для профессионалов, чем музыкой для среднего слушателя. Характерно, что рок-культура, всегда тяготевшая к популярности, не восприняла богатого наследия хардбопа не встало на путь усложнения гармоний и правил их обыгрывания. Гармоническое богатство, накопленное в традиционном джазе, так и не перешло в рок-музыку. Вместе с этим не привилось рок-исполнителям и искусство обыгрывания сложных гармоний. Как это ни парадоксально, рок охотнее воспринял идеи ладово-модального и авангардного джаза, игнорируя более ранние гармонические традиции. Период начала формирования прогрессив-рока 1966-67 годы совпал с расцветом идей Джона Колтрейна, с развитием авангардного фри-джаза, с появлением ряда новых, ориентированных на молодежь, джазовых составов, таких как ансамбль Майлза Дэвиса, квинтет Джона Хэнди, квартет Чарльза Ллойда, Полная свобода от ритма и гармонии во фри джазе, простота и задушевность ладовой музыки привлекли рок музыкантов гораздо больше, чем бибоп, скованный строгими канонами и ставший к тому времени скорее школой игры, чем искусством. Поэтому можно отметить влияние на рок скорее Дэвиса и Колтрейна, чем Паркера или Монка. Творчество выдающегося гитариста Джона Маклафлина, Махавишну, одного из наиболее ярких представителей стиля джаз-рок и фьюжн, может служить ярким примером. Живя в Лондоне, он был одним из ранних представителей британского ритм-н-блюза, общаясь с компанией Алексиса Корнера и Сирилла Дэвиса. В то послевоенное время в Англии, как и в СССР, многие музыканты получали информацию из-за океана через эфир, через передачи «Голоса Америки» Music USA, которые вел известный на весь мир комментатор Уиллис Коновер. Джон Маклафлин под неодобрительные замечания своих родственников, постоянно ловил ночами эти передачи. И вот однажды он услышал музыку Джона Колтрейна, по собственному его признанию, он был настолько поражен игрой Колтрейна, что решил перевести его саксофонные пассажи в гитарную технику, удивившись, почему никто до него до этого не додумался. Проделав сложнейшую аналитическую работу, Маклафлин приобрел свою неповторимую манеру игры на гитаре. Прогрессив-рок с его новыми творческими задачами, с его пренебрежением к поп-бизнесу внес значительные изменения в представление рок-музыкантов о форме произведений. До середины 60-х годов продолжительность звучания песни была стандартной – 3-4 минуты. Это диктовалось размером сингла и требованием радиовещания, то есть факторами, лежащими в основе поп-музыки. Конструкция была предельно простой. Куплет, припев, короткий проигрыш, куплет и кода. Но такие группы, как Pink Floyd, King Crimson, Emerson Lake and Palmer, Yes и многие другие, игнорируя эти требования и руководствуясь лишь своими художественными замыслами, начали значительно усложнять форму. Это было не просто удлинение композиций за счет развернутых соло, как в случае с группой «Крим» или «Джефферсон Эйрплейн», а именно усложнение самой формы связанная с переходом к многочастности, с увеличением роли инструментальной музыки и импровизационных эпизодов. Стремление к серьезной тематике требовало использования различных контрастов и нюансов, смены темпов и характера ритма в рамках одной пьесы и многого другого, почерпнутого из сферы выразительных средств камерной или симфонической музыки. Постепенно в некоторых рок-композициях появились размеры, на 3 четверти 5 четвертей 7 четвертей песня мани группы Pink Floyd, а также переменные постоянно меняющиеся по ходу пьесы размеры нередко в образцах рок-музыки того периода можно встретить части исполняющиеся без ритм группы и вообще без ритма в свободном темпе рубата а также с замедлением или ускорением все это было невозможным в обычном ритм-энд-блюзе и бит -музыке. Все это кануло в вечность с наступлением эры диска. Отношение к принципам построения формы произведений во многом определяет судьбу жанра. На мой взгляд, консерватизм джазовых традиционалистов в отношении формы, а может быть определенный снобизм и замкнутость, привели к устареванию джаза вообще к превращению его в искусство прошлого, в классику. К концу 60-х годов в традиционных направлениях джаза, представленных малыми составами комбо, преобладала такая форма построения пьес «Вступление», Оркестровое изложение темы, несколько квадратов импровизации одного солиста, затем несколько квадратов другого и третьего, потом игра солистов по 4 такта с барабанщиком, затем снова тема и кода. Иногда между соло вставлялись прокладки, 8-16 тактовые оркестровые тутийные части. Форма композиций, предложенная джазовыми авангардистами и подхваченная некоторыми рок-музыкантами, прежде всего освободила солиста от обязательного соблюдения в импровизации тех же гармоний, что и в теме, получив возможность выйти из клетки квадрата. А иногда, из-за рамки лада, не будучи скованы психологически, солисты стали совершенно иначе выражать себя. Пьеса, начавшись с одной темы, могла после сола перейти на другую, просто закончиться или сойти на «нет». Нередко тема отсутствовала вообще, а главным материалом пьесы становилась фактура, музыкальная ткань, состоящая из хитросплетений ритмической основы и ряда подголосков. Усложнение формы и удлинение произведений популярных рок-групп привело к изменению их стратегии и тактики в поп-бизнесе. Многие группы стали отказываться от записи синглов, ориентируясь на создание долгоиграющего альбома, представляющего собой единое произведение. На какое-то время, связанное с популярностью прогрессив-рока, значительно увеличилось количество LP в хит-парадах. Роль синглов несколько снизилась. В середине 70-х годов, когда наблюдался определенный спад интереса к концептуальной рок-музыке, новое поколение слушателей и покупателей пластинок оказалось сориентированным уже на иные формы коммерческого искусства, замешанные в основном на диско. Многие прогрессивные группы отошли в тень, став классиками. Другие вынуждены были стилистически трансформироваться, часть групп просто распалась. Традицию поиска сложных, необычных форм продолжили тогда наиболее яркие представители стиля фьюжн. Рок проявился в таком разнообразии стилей и форм, какой, пожалуй, не наблюдалось ранее ни в одном из видов музыкальной культуры, включая и такое широко распространенное явление, как джаз. Этому способствовали, с одной стороны, свобода от академических условностей, с другой – открытость по отношению ко всем традиционным и современным видам искусства. Как говорилось еще во введении, рок подразделяется на направление весьма условно, так как музыка многих групп уже сама по себе содержит признаки разных стилей. С другой стороны, нередко та или иная рок-группа является единственным представителем собственного стиля, единственным представителем и неповторимого. Да и можно ли повторить Pink Флойд, Кинг Кримсон, Дорс, Генезис, Jethro или Led C'est la vie, do you love, and then how am I to know, if you don't let your love show for me, c'est la vie. In the night Do you light a lover's fire Do the ashes of desire for you remain Like the sea There's a love too deep to show Took a storm before my love flowed for you C'est la vie Oh For me C'est la vie like a song Out of tune and out of time All I needed Was a rhyme for you C'est la vie Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play? Come uh on. -huh.